1 апреля 49 -го года, Юлий Цезарь вступил в Рим практически без всякого сопротивления и захватил государственную казну. Затем он объявил набор в армию и значительно пополнил свои войска. Понимая, что к прямому столкновению с Помпеем он еще не готов, Цезарь отправился с несколькими легионами в Испанию, чтобы разбить находившиеся там восемь легионов своего противника. В бою при Илдерде 2 августа 49 года деморализованные войска Помпея, лишенные своего полководца, находившегося в Греции, сдались и перешли на сторону Цезаря. Примечание. Плутарх, Помпей, страница 62, Цезарь страница 35. Апиан. Гражданские войны. Том 2, страницы 41, 42, 43. Конец примечания. Потеря восьми легионов больно ударила по самолюбию Помпея. Однако в его распоряжении находились еще огромные ресурсы восточных провинций и около десяти легионов, набранных в Греции. В конце ноября 49 года Цезарь вернулся в Рим. Он решил не ждать, пока Помпей накопит еще большие силы, а всего с шестью легионами стремительно двинулся в Грецию. В начале 48 года он высадился около города Орик и направился к Дирахию, но путь ему преградила армия Помпея. В июне После нескольких месяцев бесплодного маневрирования Цезарь потерпел поражение в битве при Дирахии. От гибели его спасла лишь странная нерешительность Помпея, прекратившего преследование. Примечание: Плутарх. Помпей, страница 65. -я. Цезарь, страница 39. Апиан. Гражданские войны. Том 2, -й. страница 55-62 конец примечания. Потрепанные легионы Цезаря отошли в Фессалию на отдых, а Помпей стал наращивать силы для решающей битвы. 9 августа 48 года войска непримиримых врагов встретились при Фарсале. Примечание. О битве при Фарсале подробнее смотрите. Цезарь. Гражданская война том 3, страницы 92-96, Плутарх, Помпей, страница 69-72, Цезарь, страница 44-45, Оппиан, гражданские войны, том 2, страница 65-82. Конец примечания. И хотя численность войск Помпея была почти в два раза больше, кровопролитном сражении главную роль сыграл полководческий талант Цезаря. По сообщению Плутарха, когда Помпей с противоположного фланга увидел, что его конница рассеяна и бежит, он перестал быть самим собою, забыл, что он Помпей магн. Он походил, скорее всего, на человека, которого божество лишило рассудка. Не сказав ни слова, он удалился в палатку, и там напряженно ожидал, что произойдет дальше, не двигаясь с места до тех пор, пока не началось всеобщее бегство, и враги, ворвавшись в лагерь, не вступили в бой с караульными. Тогда лишь он как бы опомнился и сказал, как передают только одну фразу, «Неужели уже дошло до лагеря?» Сняв боевое убранство полководца и заменив его подобающей беглецу одеждой, он незаметно удалился. Примечание. Плутарх. Цезарь. Страница 45. Армия Помпея была полностью разбита, а сам он бежал в Египет, где его предательски убили 29 сентября по приказу юного царя Птоломея 13. Прибыв следом за Помпеем в Египет, Юлий Цезарь был втянут в серьезный династический конфликт, вспыхнувший между Птолемеем XIII и его сестрой Клеопатрой VII. Цезарь не устоял перед чарами юной Клеопатры и влюбился в нее. В ходе разгоревшейся в 47 году вооруженной борьбы за престол Птолемей XIII был убит, а трон получила Клеопатра VII. Сам Цезарь чуть не погиб в Александрии в ходе конфликта, получившего впоследствии название Александрийская война. Печальным итогом этой войны стал большой пожар в Александрийской библиотеке, уничтоживший десятки тысяч ценнейших книг. Примечание. Плутарх. Цезарь, страница 49. Апиан. Гражданские войны, том 2, страница 90. -я. Конец примечания. Долгое пребывание Цезаря в Египте негативно повлияло на политическую ситуацию в Риме. Его противники вновь стали собираться с силами. Кроме того, в Африке до сих пор находились шесть преданных помпеянцам легионов, а перешедшие на сторону Цезаря испанские легионы взбунтовались и призвали к себе двух сыновей Помпея – Гнея и Секста. Наконец, боспорский царь Фарнак, сын погибшего в третьем году понтийского царя Митридата VI Евпатора, незаконно вернул себе отцовские земли, а заодно захватил огромные территории в Малой Азии. Первым противником, с которым решил покончить цезарь, стал царь Фарнак. Переправившись в Малую Азию, римские войска 2 августа седьмого года В битве при Зеле разгромили армию боспорского царя. Упоминая именно об этой победе, Цезарь написал в своем письме Сенату «Пришел, увидел, победил». Примечание. Плутарх. Цезарь. Страница 50. Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страница 91. Конец примечания. Прибыв после этого в Рим, он обратился к внутренним делам государства, провел серию успешных реформ, наделил земельными участками своих ветеранов, выплатил им щедрые награды. Нормализовав ситуацию в Италии, Цезарь перешел к решению следующей проблемы и отправился с пятью легионами в Африку. 6 апреля 46 года в сражении при Тапсе легионы помпеянцев были полностью разбиты и вся провинция сдалась на милость цезаря примечание плутарх цезарь страница пятьдесят вторая пятьдесят третья гражданские войны том второй страница девяносто пятая девяносто седьмая конец примечания возвратившись в рим двадцать пятого июля сорок шестого года Юлий Цезарь торжественно отпраздновал четыре триумфа: Гальская, Александрийская, Пантийская и Африканская кампании. Примечание. Плутарх. Цезарь, страница 55. Апиан. Гражданские войны, том второй, страница 101. Конец примечания. Римский триумф представлял собой чрезвычайно пышное зрелище провозглашенный императором и удостоенный триумфа военачальник, облачался в роскошную пурпурную тогу, расшитую золотыми нитями. Лицо его покрывали киноварью. В одну руку он брал лавровую ветвь, а в другую – скипетр из слоновой кости с изображением орла. Затем триумфатор садился в специальную золотую триумфальную колесницу. Рядом с ним стояли его дети – а сзади общественный раб, который держал над его головой золотой венок и время от времени говорил ему «Помни, что ты смертный человек». Шествие открывали магистраторы и сенаторы, а за ними шли трубачи. Непосредственно перед колесницей везли трофеи и добычу, захваченную у противника. За колесницей шествовали легионы триумфатора, участвовавшие в битвах. Вся эта пышная процессия медленно вступала в Рим и двигалась к Капитолию, где Триумфатор торжественно приносил жертву Юпитеру. Примечание. Геро. Сочинение. Страницы 474-475. Конец примечания. Однако Цезарь не мог быть полностью удовлетворен, поскольку оставались еще сыновья Помпея, Секст и Гней, вставшие во главе испанских регионов их отца. Пришлось отправляться в Испанию. 17 марта 45 года произошло кровопролитное сражение при Мунде. Войска Цезаря одержали победу над помпиянцами, но досталась она ценой неимоверного напряжения и очень больших усилий. Примечание. Плутарх. Цезарь. Страница 56 -я. «Оппиан. Гражданские войны. Том 2. Страницы 103-105. Конец примечания». Это была последняя военная кампания Юлия Цезаря. Отпраздновав в октябре пятого года испанский триумф, Цезарь стал единоличным правителем римской державы. Сенат провозгласил его вечным диктатором, отцом Отечества, Также он получил пожизненное полномочие народного трибуна, полномочие цензора, сан великого пантифика, постоянный проконсульской империи, то есть постоянную власть над провинциями. Временное воинское звание император стало его постоянным титулом. То есть теперь Цезарь рассматривался как постоянный носитель высшей военно-административной власти – и стал именоваться император Гай Юлий Цезарь. Совсем немного отделяло Цезаря от титула монарха. Несколько раз его пытались провозгласить царем, но он театрально отказывался, выжидая подходящего случая. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страницы 107-109. Конец примечания. Кроме того, Цезарь предпринимал серьезные шаги к обожествлению своей особы и настойчиво развивал идею, что родоначальницей рода Юлиев является никто иная, как сама богиня Венера, и что он ее прямой потомок. Носил Цезарь и соответствующее одеяние, подчеркивающее его положение, пурпурный плащ триумфатора, лавровый венок красного цвета так называемые «царские сапоги». Все понимали, что провозглашение Цезаря царем – это лишь вопрос времени, да и политика, которую он проводил, была призвана подготовить римский народ к новой политической реальности и последующему установлению монархического правления. Римская республика уходила в прошлое, и на ее месте формировалась римская Средиземноморская империя, управление которой было несовместимо с республиканскими принципами. Весной 44 года против Цезаря был организован заговор. Заговорщики, лидерами которых являлись Гай Кассий Лонгин, Марк Юний Брут и Децим Юний Брут, были наиболее ярыми республиканцами и считали своим идейным вдохновителем Марка Тулия Цицерона. Они полагали, что убийство Юлия Цезаря, так называемого «тирана», как они его называли, приведет к возрождению республиканского строя и сворачиванию монархических структур. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страницы 111-114. Конец примечания. Однако они жестоко просчитались. После гибели Цезаря в римском обществе произошел раскол на республиканцев и цезарианцев. Это стало причиной новых многолетних и кровопролитных гражданских войн. На 15 марта 44 года было назначено заседание Римского сената, и заговорщики посчитали именно этот день наиболее удобным для осуществления своих планов. Юлий Цезарь, колебавшийся из-за дурных предзнаменований, решил остаться дома, но, поддавшись на коварные уговоры Децима Брута, все же отправился в Сенат. Как только он вошел в Курию Помпея и уселся в свое кресло, его окружила толпа заговорщиков. Один из них, Луций тилли Цимбар, начал просить о помиловании своего брата, а затем внезапно схватил Цезаря за тогу Это был сигнал для остальных. Примечание. Светоний. Божественный Юлий. Глава 82. Страница 1. Плутарх. Цезарь. Страница 63-65-66. Брут. Страница 17. Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страница 117. Конец примечания. По свидетельству Плутарха, Каска первым нанес удар мечом в затылок. Рана эта, однако, была не глубока и не смертельна. Каска, по-видимому, вначале был смущен дезновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал меч. Почти одновременно оба закричали «раненый Цезарь» по латыни «негодяй, Каска, что ты делаешь?»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 Заговорщики с криками, что они убили тирана и вернули римлянам свободу, ринулись на форум, но затем, испугавшись, что за ними никто не последовал, укрепились с отрядами преданных рабов и гладиаторов на Капитолии. Когда на следующий день, 16 марта, к заговорщикам присоединились некоторые сенаторы, Марк Брут выступил перед толпой на форуме с пламенной речью, призывая восстановить подлинно республиканское правление. Но его речь не встретила сочувствия у растерянного народа, и Брут вновь укрылся с товарищами на Капитолии. Примечание. Плутарх, Цезарь, страница 67-я. Брут, страница 18-я. Гражданские войны, том 2 Страницы Страницы 119-120-я. Сто двадцать первое, сто двадцать Конец примечания. Марк Антоний, консул сорок четвертого года, и Марк Эмилий Лепид, начальник конницы Цезаря, хотели незамедлительно отомстить за убийство Цезаря, благо у них были и силы и средства, но побоялись, что Сенат встанет на сторону заговорщиков. Начались переговоры между сторонниками Цезаря и заговорщиками в результате которых было решено созвать Сенат и совместно решить все вопросы. Тем не менее, 16 марта Лепид ввел в Рим верные ему войска и занял форум, а Антоний послал гонцов к ветеранам Цезаря в компанию. Примечание. «Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страница 118. Конец примечания». 17 марта состоялось заседание сената в храме земли, но заговорщики на него не явились. Было внесено предложение объявить Юлия Цезаря тираном и вознаградить его убийц. Однако выступление Марка Антония, резонно заявившего, что коль скоро Цезарь будет объявлен тираном, то необходимо отменить все его законы и назначения, резко охладило пыл сенаторов ведь многие из них получили свои должности как раз из рук тирана и, безусловно, не хотели с ними расставаться. В итоге было решено амнистировать заговорщиков, но не объявлять Цезаря тираном, не одобрять его убийство, оставить в силе все его распоряжения, а тело диктатора торжественно захоронить на Марсовом поле, лежащем в излучении реки Тибр, где обычно проводились народные голосования, спортивные соревнования и военные смотры. Примечание. Плутарх, Брут, страница 19. Опиан, Гражданские войны, том второй, страницы сто двадцать 135 сто двадцать сто тридцать Конец примечания. Это решение устроило как лидеров заговорщиков, так и лидеров Цезарианцев. По требованию Луция Кальпурния Пизона, тестя Цезаря, 19 марта было оглашено завещание покойного диктатора, хранившееся у весталок. В этом завещании Цезарь, помимо всего прочего, объявлял главным наследником своего огромного состояния Гая Октавия, внука своей сестры Юлии, усыновлял его и передавал ему свое имя. Народу он завещал свои сады за Тибром и по 300 сестерцев каждому гражданину. Примечание. Святоний, Божественный Юлий. Глава 83. Страницы 1 2-я. Гражданские войны, том 2-й, страница 136 Конец примечания. То, что в завещании был упомянут Децим Брут, один из убийц Цезаря, вызвало явное возмущение граждан. В день похорон Цезаря, 20 марта 44 года, на Марсовом поле был возведен огромный погребальный костер, а перед Растральной трибуной на форуме нечто вроде позолоченного храма, внутри которого стояла ложа из слоновой кости с телом Цезаря, а рядом столб с окровавленной одеждой, в которую он был убит. По обычаю были проведены погребальные игры, во время которых исполнялись отрывки из различных трагедий. Затем Марк Антоний взял слово, но вместо похвальной речи он приказал зачитать глашатую постановление Сената о присуждении Цезарю божественных почестей. Примечание. Светоний, божественный Юлий, Глава 84. Страницы 1-2. Конец примечания. Потом он все же произнес несколько слов от себя, всячески выражая негодование происшедшим, а затем схватил окровавленную одежду Цезаря и, потрясая ею, назвал убийц душегубами и подлецами. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 14, Апиан. «Гражданские войны», том 2, страница 144-146, конец примечания. Слова Антония возбудили толпу, и обезумевший народ двинулся к погребальному ложу и поджег постройку. На импровизированный костер стали сваливать скамейки, судейские кресла и все, что попадалось под руку. Началась массовая истерия. Многие люди срывали с себя богатые одежды и швыряли их в костер. Легионеры, сражавшиеся под руководством Цезаря, кидали в огонь свое оружие. После погребения народ бросился к домам заговорщиков и попытался поджечь их. По ошибке был убит, встретившийся на пути толпы, несчастный Гай Гельвий Цинна, которого спутали с истинным заговорщиком Луцием Корнелием Цинной. примечание Светоний. Божественный Юлий. Глава 84. Страница 3-4. Глава 85. Плутарх. Цезарь. Страница 86. Брут. Страница 20. Опиан. Гражданские войны том второй страницы 147-148, конец примечания. Заговорщики, испуганные народным буйством, в начале апреля спешно покинули Рим и бежали. Брут в Цезальпинскую Галлию, ранее назначенную ему по приказу Цезаря, Тилий Цимбр в Вифинию, а Марк Брут и Кассий в итальянские поместья своих друзей. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 3. Страница 2. Конец примечания.